— Прекрасная речь, молодой человек, прекрасная и возвышенная! Вы верите в то, что говорите, Ваши слова исполнены решимости и мужества. Путь у меня толика вашего мужества, подобной бойне можно было бы избежать. Грань не напрасно вела вас к себе, звонала, манила, испытывая на прочность, на мужество и благоразумие. «Кто вы?» – рикнул в темноту коридора лист. «Покажитесь!» «Покажусь, непременно покажусь. Но вначале хочу передать приветствие от нашего общего знакомого Григория». В коридоре вспыхнуло узкое аварийное освещение, и за отъехавшим в сторону сегментом стены стал виден крутой спиралевидный изгиб, уходящий куда-то вниз. «Не бойтесь, больше упырей здесь нет, по крайней мере, диких!» Повторился затих кашляющий смех. Лис, не колеблясь, шагнул на спиральную винтовую лестницу, в вглубь, но Брама поймал его за руку. «Лис!» А может, ну его в колоду, эту чучундру говорящую. Криптовод говорит, что окно близко, она нам надо. Сталкер лишь ухмыльнулся и загрохотал по ступенькам. Следом за ним, озираясь по сторонам и водя оружием кромешной тьме, осторожно продвигались остальные. Последним похтел, причитая Брама, «Но какого лешва спрашивается, сюда поперся? Шел бы сейчас себе тихо, мирно по развязке, шпиков постреливал, солнышком льбался. Нет. Поперся, при понимаешь, сыграло. Меня вот сейчас другое место играет. И что, его тоже слушать? Снизу раздался раскатистый хохот, отрешенные, отмороженные постулатовцы тоже, оказывается, убили смеяться. Брама с тоской смотрел на сужающееся вверху пятно света, а лестница все вилась и вилась, уходя вниз, будто в самую преисподнюю. Может, так оно и было, иначе как объяснить все то, что тут происходило? Преисподняя – это не обязательно котлы с кипящей смолой или что-то нас ожидает в прекрасной загробной жизни. Кого-то воздаяние настигло еще тут, за незримые клетки зоны на веки вечной, А может быть и преисподняя тоже, только преломляется в нашем сознании, как и постулат. И на самом деле все куда проще. Может быть, это ад следствий, глухое, раскатистое эхо былых времен. Блики аварийных лампочек освещали узкую шахту. Было слышно, как капала вода из протекающих труб, стекая вниз бесчисленными струйками. Но это течет вовсе не вода, а кровь. От этого на сердце становилось еще тяжелее, хотя во многом были виноваты давящие на нервы красные блики. И не было видно конца краем этим кругам чистилища. Неожиданно ноги ступили на твердую поверхность, и лишь низонс вспомнил, что забыл включить прибор ночного видения. Бойцы рассредоточились по периметру, настороженно водя стволами по чернильной темноте, сквозь которой не могла пробиться даже мощная оптика. Все было плоским и блеклым, словно на выцветшей черно-белой фотографии, подернутой рябью в фонившей потрескивающей радиации. Где-то шипел газ со свистом, вырываясь из прогнивших источенных временем труб, клубясь под ногами тяжелым мутным покрывалом. Все взглянули на листа, но он не обращал на это никакого внимания, лицо было расслаблено, а глаза невидящие скользили по бетонным блокам небрежно разбросанных титанической силой. Крипто подошел к нему, но он поднял руку, словно к чему-то прислушиваясь, а затем скользнул черный зев дверей. Им не оставалось ничего иного, как следовать за ним, настороженно посматривая на бесчисленные ответвления коммуникаций, тянувшиеся во все стороны пучками оголенных, сплавившихся воедино проводов, свисающих вниз рваными лохмотьями потекшей изоляции и тусклыми металлическими сосульками. Из чернильной пустоты перед глазами вырисовывались, проявляя, словно на фотобумаге, исполинские боксы аквариумы, сияя остатками толстенного стекла, выстилающего кафельный пол обломками потемневшего от времени и многолетней пыли льда. В проходе беспорядочно валялись сплющенные нистовые силы темные металлические ящики с огромными метками биологической и радиационной опасности. Детекторы регистрировали повышенный фон, звенящий ушах комариным писком, но они продолжали пробираться вперед, осторожно переставляя ноги, чтобы не дай бог не наступить на крошеву стекла или на развороченные остовы приборов, части которых еще свисали серых бетонных стен, роняя колечие искры. Время словно замерло, потеряло бег, стало таким же пыльным и плоским, разворачивая картину произошедшей трагедии, высвечивая все новые и новые эпизоды, пока лист наконец не остановился в тупике перед безликой металлической дверью. Он подал знак бойцам и, закинув за спину, автомат, взял ручкой и потянул на себя. В комнате царил относительный порядок. Стены увенчивали непонятные таблицы и диаграммы, съежившиеся, положил те тронутые местами плесенью. В углу стоял шкаф, при открытой дверце которого был виден небрежно накинутый лабораторный халат. Под потолком тускло горела лампочка. Глаза, привыкшие к мраку, вскоре различили в другом конце узкой комнаты рассохшийся конторский стол, и сидящее за ним существо, внимательно разглядывающее вошедшего. Сталкер вначале принял его за иссушенную мумию, труп со свисающими лохмотьями одежды, виденные ими в других выхваченных из тьмы кабинетах, Но существо сверкнуло глазами, и он понял, что оно живое. Оно неотрывно смотрело на листа, целя глубокими черными глазами. Он медленно развел в сторону руки, демонстрируя, что оружия нет. Раздался сухой, кашляющий смех. «Нет-нет, Григорий не ошибся. Вы другой. Совершенно другой смотрите иначе. Может, из-за того, что нет мира сего». Существо медленно встало, опираясь о стол руками, и только теперь стало понятно, что никакая это не мумия, не труп, а исполинский упырь, перевитый жилистыми, бугрящимися под бледной кожей мускулами, сверляющие в упор вертикальными щелочками глаз. Он насмешливо смотрел на человека, стал кермелью, насел на узкую кушетку, не сводя глаз и пытаясь понять, что же в этом существе не так. Упырь еще раз засмеялся или вдруг понял, что его насторожило. У этого странного упыря отсутствовали клыки. На их месте винились лишь темные пятна, словно следы от глубокой татуировки, за которыми проглядывали вполне нормальные человеческие зубы. Если взаимное разглядывание закончилось, стоит переходить дальше. Я Миташ, Упырь, хотя раньше был человеком. Нет, не утруждайтесь, я знаю, кто вы, а вас мне рассказал Доминус Григорий, такой же член клуба Альфа-образцов. Можно позвать остальных, у людей нервы на пределе. Стоит, конечно же стоит, но определяйте сами, у кого крепче нервы. «Комната маленькая, много народа сюда не войдет». Лист выскочил наружу и едва прикрыл за собой дверь, как его засыпали вопросами. «Ну что там? Что такое? Там упырь!» Автоматы прыгнули в руки бойцов, но Лист поднял руку, успокаивая ощетинившихся оружием людей. «Это разумный упырь. Вернее, человек был человеком, пока его не переработали реакторы проекта. Но он, он не опасен». Самум качнул головой и закинул автомат за спину, опасливо поглядывая в сторону скрытого от тьме коридора. «Вы как хотите, но внутрь я не пойду, ни одного раза хватило с лихвой, во второй раз может не повезти». Шуня тоже отрицательно покивал головой и отступил за спину одного из постулатовцев. Брама нерешительно шагнул вперед, протягивая свой автомат в одному из бойцов, следом вошли звездочеты Крипто. При виде недвижимого Миташа Брамов вздрогнул, однако медленно опустился на скрипнувшую кушетку, не отрывая взгляд от вертикальных зрачков упыря. Звездочет устроился на тумбочке, а Крипта просто встал у двери и сложив руки на груди. «Весьма, весьма приятно видеть человеческие лица», – прошипел Миташ. «Еще важнее, что вы демонстрируете выдержку». Обычно при моем появлении начинается стрельба, чаще беспорядочная и хаотичная, исполненная паники панике и страха. Разуму свойственно преодолевать страх, и я рад, что рассудка у вас больше, чем ужаса, или хотя бы пополам. Не надо имен, я узнаю и доблестного Браму, и рассудительного звездочета, и к крипту, верного слугу постулата, так докучающего своим присутствием. «Кто вы?» – спросил звездочет, с облегчением снимая тяжелый шлем и всклочивая запревшие волосы. «А как вы думаете, что я такое? Упы? Человек? Или что-то средний некий гибрид? Может ли быть человек в обличии упыря? Надо признать, это редкость. А вот упыри в человеческом подобии встречается куда чаще даже вне зоны. Он засмеялся кашляющим смехом. «Не обращайте внимания на мои слова. Я привык говорить сам собой. Григорию с его человеческой внешностью везет на собеседников. Куда больше моего, мне же за ними приходится побегать». Но какой от них толк, если они мычат от страха? Раньше, вечность назад, я был начальником службы охраны этого поистине величественного места, собравшего в себе всю квинтэссенцию человеческой глупости и страха. Был до тех пор, пока передо мной не стал сложный нелегкий выбор быть человеком в обличии чудовища или наоборот – стать чудовищем, выполняя приказы. На X1 не приходят просто так, сюда приходят за ответами. Значит, вы уже знаете какую-то часть информации о проекте и сиянии. После запуска счета закрывать такие лаборатории и выпускать на волю собираемое с таким усилием умы было слишком расточительно и глупо. После аварии 1986 -го года здесь оставили умы лучшие ученые страны. Ум покинул их в прямом смысле этого слова, ставший узурпаторами божественности и меняя природу, следуя извращенным заказам тех, кто прикрывался словами о коммунизме, власти пролетариата, не спрашивая, нужна ли людям такая власть. Всегда есть несогласные, а значит будут войны. В войнах побеждает тот, чьи ракеты быстрее, чьи танки крепче и чьи солдаты выносливые, могущие выживать даже на радиационных пепелищах, которые могла превратиться планета в неминуемом противоборстве. Власть слишком сильный наркотик, чтобы брать в расчет реальную возможность ядерной войны. «Никто в нее не верит, но все готовятся». «Надо же! Расскажу на арсенале. Никто же не поверит, что с умными упырями философствовал. Скажут на с Ионом». «Ионов, да. Он Зашипел, как вода на раскаленном металле, Митуш. «Я слишком хорошо помню это существо». Ему было мало изуродованных и зверскими опытами животных. Ему надо было добиться идеального преломления. Преломления? – спросил звездочет, нервно отводя глаза от разумного упыря, делая вид, что рассматривает плакаты. – Живой организм непрерывно излучает множество разнообразных волн, в том числе и электромагнитную. Свет – одно из ее проявлений. После обнаружения первичной глины, плоти, из которых было создано сияние, мы получили возможность стать как боги, лепя что угодно по своему усмотрению. И мы лепили смело, вдохновенно и безнаказанно, экспериментируя с тонким геномом человека, пытаясь встроить в клеточный кодор механизм управляемого преломлением светового пучка говоря проще, возможность преломлять свет вокруг себя, образовая и видимость. Нет, уж вы не обижайтесь на обилие научных терминов, которыми вы так вольно оперируете, сбивает с толку. Если вы служили в службе охраны X1, то разве от вас при этом требовалось знание волновой физики или же бионики? Волей-неволей, но мне приходилось тогда много времени проводить в обществе ученых. Поначалу ты чувствуешь себя полным болваном и тупым деревенским дурачком, потом улавливаешь кое-какие понятные слова, затем общий смысл. После у меня было достаточно времени, а царевшая отсеки X1 битком набита отчетами и научной литературой. Сколько мой самый страшный враг, но всему свое время. Ионов хотел переплюнуть Шумана, опередить Северову и создать своего суперсолдата, выносливого, неуязвимого и, самое главное, обладающего способностью управлять преломлением. Это открывало военным неограниченные перспективы в диверсионном искусстве. Такой солдат был невидим не только видимым, но практически во всем диапазоне, включая тепловой и инфракрасный. Наличие даже одного такого солдата могло склонить чашки весов в нужную сторону. Но никто не собирался размениваться на единичные образцы. Планировалось начать серийную обработку спецподразделений. И так появились упыри. Подытожил звездочет, что-то пошло не так. Ведь такой эксперимент не делается на пустом месте. Все многоразово просчитывается и перепроверяется, прежде чем пойти в серийное производство. Понимали. Но, несмотря на это, они добились значительных результатов. В результате стойких целенаправленных волновых изменений был сконструирован универсальный жизнестойкий автономный защитник «Ужас». Модуль истребления диверсионных отрядов противника под кодовым названием «Шкелябра» могущий длительное время выслеживать и нейтрализовать как единицы, так и целые группы противника. Кроме прилавления светового пучка непрогляда, как его стали назвать позже, она имела молниеносные регенеративные способности, ставшие практически неуязвимой. Было еще много забавных проектов. Серая тень, называемая сталкерами баньши, голос тумана, популяции волколаковых слепышей, но венцом была тень повелителя, или же доминусы. Всем известно, что доминусы медлительны. Эту недоделку не успели исправить, иначе от них вообще не было бы спасения. Кстати, не только доминусы вышли полуфабрикатами, тот же Кот байон есть не что иное, как не прошедшая конечных стадий преобразований Шкелябра. «Ужас какой!» – прошептал Брама. «Взять бы этих гадов, да самих преобразовать во что-нибудь!» Ужас начался позже когда после опытов над животными перешли к людям. Заключенные, которым грозила смертная казнь, разве это что-то меняет? Вот тогда я и сказал, что я не палач, не фашист и отказываюсь в этом участвовать. Между моим маленьким подразделением и превосходящими силами охраны завязалась бойня, перестрелка. Мы были в меньшинстве и очень скоро нас сломили и самих определили в биореакторы. Помню глумливое высокомерное лицо Ионова, когда он помахал мне ручкой через толщу бронированного свинцового стекла. Дальше была только дикая невыносимая боль. Излучатели накрывали весь преобразовательный бокс, и ученые могли во всех деталях наблюдать и кропотливо протоколировать все подробности и стадии трансформации. Краткие моменты просветления, когда не было сил кричать, ибо голосовые связки уже отсутствовали, своими полуослепшими и слезящимися глазами, я видел человека, находящегося в соседнем боксе. Он был недвижим и безмолвен, в мою память врезались его глубокие пронизывающие глаза». Время от времени он прикладывал в руку к прозрачной толще смежной стенки, и изнуряющая боль немного стихала. Это было последнее, что я запомнил. После этого все накрыло спасительной пеленой, в которую я погружался, дабы спастись от боли. Понемногу утихла и она, а дальше небытие. Именно так люди материалистического склада ума представляют себе смерть, полагая, что будет именно так все закончится и они просто исчезнут. Пробуждение по ту сторону бывает внезапным, шокирующим, но обратной дороги просто не существует. Я очнулся от пронзительного женского крика. Вот ты мне на голову, кто вылил ведро ледяной воды, открыл глаза и увидел, как чья-то когтистая лапа держит за горло девушку и в ужасе отскочил. Девушка рухнула без сознания на пол, и тут я понял – это мои руки, если можно назвать руками эти мощные лапы с изогнутыми острыми когтями не помня себя, и кинулся прочь по длинному извилистому коридору, освещенному раздражающими глаза красными бликами, пока не учуял свежий бодрящий радиоактивный воздух. Глянул наверх, увидел поблескивающие яркие точки и вспомнил, что они называются звездами. Звившись в воздух, выпрыгнул из люка, какое-то мгновение прислушался и услышал обрывистую отчаянную стрельбу. Филосомос реагировал на звук. Я легко мог рассмотреть и низкие кусты, и едва различимый на ночном небе изогнутый бок месяца. Невысомой призрачной тенью тени понесся на звуки выстрелов с легкостью, уклоняясь от летящих в серой дымке замшалых древесных стволов. Не помню расстояние, я преодолел его молниеносно Перепрыгнул через высокий кребень и видел человека в странном комбинезоне, отстреливающегося вблизи покосившейся водонапорной башни от мелькающих теней. Одна учуемое присутствие замерла, повернула уродливую голову с ярко горящими глазами и угрожающе зашипела. О, как я хотел увидеть в них разум, человеческое сознание, заточенное в облике зверя. Но, увы, это был лишь голодный хищник, узревший во мне конкурента. Отчаяние боль захлестнули меня тяжелой волной, как в вихре я накинулся на противника, рвя и терзая острыми когтями, противопоставив первобытной звериной мощи ум человека». Через мгновение все было закончено, и другая тень, уже торжествующая, нависшая над человеком, была опрокинута в сторону, и вскоре ее постигла участь первого собрата. Подойдя к распростертому человеку, я застыл, увидев глубокую рваную рану на животе, растерялся, не зная, что же мне делать дальше. Человек зашевелился, стонал, отпрянул в ужасе и потерял сознание. Митыш замолчал, погрузившись в тяжелые воспоминания, а люди молча ждали, пока тот продолжит рассказ. Вскоре он словно очнулся, качнул уродливой бугристой головой с пульсирующими, вздувшимися на висках фиолетовыми венами и неторопливо, с хриплым продыхом и слова, продолжил. «Вот этими когтистыми лапами я...» Подцепил его рюкзак, вытряхнул содержимое на змеща перевязочный материал и вскоре нашел бинт. С огромной осторожностью разорвал обертку и как мог перевязал. Я не врач, не медсестра, но в ранах толк знаю. Было понятно, поверхностная перевязка, лишь от строчка кровь продолжала сочиться, а я сидел на корточках подле него, не зная, что же предпринять. Неожиданно в кустах показалось шевеление, и на освещенную лунным светом пропляшину бесшумно выскочило несколько теней. Я собирался дать бой, отстаивая человека до последнего, и пусть это был бы мой последний бой и последнее благое дело, и вдруг совершенно неожиданно ощутил прикосновение чужого разума, мягкое, осторожное и удивленное. Тени приблизились ближе и увидел, что это не волки, а гигантские собаки с непропорционально выпуклыми лбами, черной, как смыль шерсти. Виновясь к какому-то внутреннему чутью, я взял человека на руки, бережно прижал к своей бугристой изуродованной груди и последовал за ними. Черные тени быстро летели передо мной, лавируя между сонными аномалий, что шипели гроздьями искр и плевались кислотными брызгами. Но ни одна из них не могла нанести моей нынешней личине, хоть какой маломальский вред. Но я избегал туда соваться, дабы не навредить моей хрупкой нож. Краем глаза я заметил стоящую на холме цитадель, состоящую из бетонных глыб, спущенный поверху колючей проволокой. Мои глаза без труда рассмотрели даже далекий, стоящий на вышке человеческий свет с беспечно зажженной сигаретой. Я ожидал, что мои нежданные проводники поведут меня туда, к людям, где раненому смогут оказать настоящую помощь. Но нет. Они миновали укрепления по широкой дуге и устребили самую гущу поблескивающих под луной болот. Под ногами серебрилось множеством дрожащих лунных отражений темная вода, и собаки, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, вывели на различаемый в толще трясины скальной гребень. Вскоре я увидел темный бревенчатый дом, приютившийся на крохотном островке, чернильный клякс, выделяющийся на фоне предрассветного серого неба. Собаки шмыгну исчезли в скрипнувших дверях, а я остался снаружи, ожидая неизвестно чего. Двери распахнулись, и из них вышибнул человек в поношенном коричневом плаще, невольно вздрогнул, встретивший со мной взглядом, и мне не оставалось ничего иного, как осторожно опустить свою нож на рассохшееся от времени непогоды крыльцо и медленно отступить назад. Человек облегченно вздохнул, поднял раненого и, скрипнув дверью, скрылся внутри. «Упырю? Упырёво!» Подумал я с горечью и направился обратно, не представляя, куда идти и что же делать дальше. Но дверь снова отворилась, и Бородач, махнул рукой, попросил меня немного подождать. Чего еще надо, устал ему Я сел на корточке, обхватив длинные ноги несуразно бугристыми руками и стал терпеливо ждать слушая звуки просыпающегося предрассветного болота. Вскоре потянул утренней свежестью, попал в склубящийся туман. Край неба сначала посирел, затем зародился багрянцем. Я даже как-то забыл о себе, всматриваясь в эту красоту, и отчего-то вдруг подумалось. Неужели для того, чтобы увидеть и понять, насколько прекрасен этот мир, надо непременно стать упырем? Мои столь мысли прервал доктор. А это был никто иной, как он, одна из живых легенд зоны, неспешно подошедший сзади и положивший руку на мое узловатое плечо. Вот так мы и встретили этот рассвет. Упыри человек, молча созерцая поднимающееся солнце. Говорить я не мог, из моей пасти воровались только резкие визги и шипения. После целого ряда неудачных попыток доктор позвал меня за собой и повел в глубь болот. «Утопит, как мумо», — решил я тогда, но, дойдя до какого-то лишь ему известного места, рядом с исполинским развесистым дубом, неведомо каким чудом выросшим между чахлой болотной растительностью, остановился и попросил меня сесть. Я послушно сел, ожидая, что же будет дальше, и, несмотря на голодные спазмы, на меня напала непонятная дремота». Слипающимися глазами я успел заметить, как вокруг меня начинает вихриться какой-то странный туман. Я проснулся от того, что какая-то смелая птаха раздалась громкой трелью прямо над духом, перевернулся на бок и, прикрывая глаза чрезмерно яркого солнца, сказал недовольная кэш. И вдруг подскочил, как ошпаренный, начал лихорадочно щупать лицо. Голова оставалась такой же, бугристой и шишковидной, но мои пальцы, когти на которых существенно уменьшились, однако, оставшись такими же острыми, неожиданно коснулись губ, полне обыкновенных губ, за которыми я прощупал не клыки в два ряда вполне приемлемые для человека зубы. Заплетающимися ногами я доковырял до прозрачного плеса, руками разогнал густую ряску и глянул в воду. Сначала жутко испугался, я ведь не видел со стороны, что собой представляю, и отдал доктору должное. Он был отъявленный смельчак, просидел сколько времени, не вздрагивая от омерзения рядом с таким кошмарищем, как я. Но ну, потом набрался смелости, убеждая сам себя, что на этот раз не струшу, и посмотрел снова. На меня смотрели с от яркого солнца глаза щелочки, взирая жуткой, прозрачно-бледной, будто выбеленной лунным сиянием морды. И смей поверить, такое счастье попробовал что-то сказать, но единственное, что я смог тогда выдавать, было изумленное «Твою же мать!» Не бог весь что, но по сравнению с ночным шипением это был значительный прогресс в эволюции от упыря разумного до человека прифигевшего. Голодный желудок быстро напомнил о хореалиях бренного бытия Я начал соображать, из чего состоит основной рацион упырей. Первое, что пришло нам, это кровь, но при мысли о ней меня начало невыносимо тошнить, и я едва разогнулся со спазма. Решив, что действовать надо тоньше, представил парной клок свинины, но меня согнуло пуще прежнего, и я взмолился миски наваристого борща с сметаной. И, к этим образом, желудок, согласно заурчав, начал подвывать, и я начал подумывать, где бы рожиться на съестное. Решив, что успешный межвидовой контакт с доктором должен включать также прокорм голодающих хотя бы на первое время, весело, шалапывая по болоту, направился в сторону едва заметного домика у горизонта. В высоких сочных камышах то и дело шуршало и вздрагивало, на желудок прямо решил не менять рацион. Мне только и оставалось что вздыхать и перепрыгивать громадными прыжками с кочки на кочку. Во время моих кульбитов на меня вылетел из камышей разгневанный заросший колючий щетины кабан, угрожающий выставив клыки и сопя как паровоз. Но увидев на кого наехал, истошно завопил, начал забавно загребать назад всеми четырьмя ногами, решил что в гости без гостин заходить не гоже, я рывком подскочил к кабану, который при моем дружелюбном оскале тут же издох. сдох. Несколько минут полоскал его в ближайшем водоеме, но, увидев, что мытье тут не поможет, звалил на плечо и поспешил к домику. Да сердце почему-то было легко. Мне бы вот от всего этого головой камни в истерике биться давыть, но нет, будто сто лет ходил упырищем. Я осторожно подошел к домику и, не желая лишний раз пугать здешнего Айболита, осторожно постучал в окно, подождал несколько минут, затем снова постучал. Посему, решив, что с официальной частью, законченной формально о своем присутствии, я его все-таки известил, скинул кабана на зима поперся в сени. Но, не совсем привыкнул к купериному облику и росту, я тут же приложился головой остропила, звонко ойкнул, но внутри никого не было. Глаза быстро адаптировались к освещению, и видел, что никого нет, встал на цыпочки, насколько это возможно для упыря, и пошел к другой к двери, приоткрыв, увидел освещенный мягким зеленым цветом, к окна бузины узкую комнатушку, кровать и вчерашнего знакомца, стого перебинтованной грудью и животом, спящего глубоким сном. Делать было нечего, но нажрать ужасть как хотелось. Ой, погоди, Митыш! «Я же сейчас лопну!» – стонал от смеха Брама, валяясь на топчане. «Дай хоть немного продохнуть!» Обстановка раньше угрюмая безысходная, и безысходной теперь скрылась смехом, и даже криптопреданный преданный суровый слуга постулата, не сдерживал хохота. Ясное дело, вскоре дверь тихо скрипнула, в комнату просунул голову Шуня. Увидев Митыша, испуганный, икнул, но, видев покатывающихся со смеха сталкеров, шустро пораскользнул внутрь. Сижу и дома думаю, чего мне делать. Есть хочется. Нашел краюху хлеба, но даже вкуса не ощутил, глотнул, как пес, муху. Кстати, о псах. Один из них вошел в дом и, как-то странно, кивнул головой на стол, на котором я вдруг обнаружил, исписанную мелким ровным почерком, записку. Располагайтесь и чувствуйте себя, как дома. Гостить вас, к сожалению, нечего. Во всем остальном, будьте моим гостем и ничего не бойтесь, доктор. Хорошенькая же девочка, а угостить нечем. И тут меня посетила светлая идея. Такой же не с пустыми руками пришел. Вышел я во двор и кинул задумчивый взгляд на принесенного мной кабана. будет у нас чего поесть, Настрою я вам, любезный доктор, кварки из свежего кабанчика. Вдохотворенно этой мыслью начал искать я нож, с сомнением по ржавые, давно неточное лезы, плюнул и вдвое счета разбатовал матерого Борова своими когтями. Ела спорилась, Смотрю из-под дома, стоящего на высоких столбиках своих, наблюдает ряд любопытных собачьих глаз. Выбрал я внушительный шмат сочнее да повкуснее и свистнул псам. «Налетай, тузики, тут на всех хватит!» Тузики, видимо, были той же мысли, потому дружно принялись за кабанчика, только груз за ушами стоял то, -то знаете дядю Миташа!» намурлыкивая что-то под нос, я промыл мясо в ближайшем чистом плесе, раздела на тоненькие кусочки, аж сам загляделся, как ловко все получилось, зашел в дом, обнаружил печку, раскочегарил ее на быструю руку благо спички лежали на видном месте, и подул на обожженные пальцы. Упырь не упырь, но касает таки хорошо. Решив, что не гожа, разумному упырю светить голой задницей, соорудил нечто вроде фартуха. Поставив на конфорке сковороду, сальцо как следует прожарил, а так, чтобы розовая корочка стреляла аппетитно. Во все стороны горячими брызгами, мясо кинул, лук по запаху нашел. Как слышал, дверь постучали. Ясное дело, доктор собственную дверь стучать не станет, а я как-то оторопил и думая, что же делать. Не ходить сознательно пока еще не умею. И пока я это соображал, дверь широко распахнулась, стоит сталкер защитным защитном камуфляже улыбка до ушей. Но и я улыбнулся, ей-богу, рефлекторно сталкер посмотрел на меня каким-то удаляющимся взглядом, а потом рухнул в обморок, укрывшись ногами так, что даже крыльцо подпрыгнуло. Стою и думаю, что же делать. И снаружи оставлять неудобно, и внутрь тащить не пристало. Это ж получается, что я его вроде как на съедение заготовляю. Пока я так думал, чую, запахло чем-то. Мать моя, смалец на сковородке вспыхнул. Задул я его Набрав богатырскую грудь воздух. И пока я так по комнате прыгал, носился, чувствую. Смотрит кто-то, оборачиваюсь, стоит доктор, вид у него совершенно обалделый, рядом с ним стоит тот самый знакомец секс-один, чей взгляд мне помогал держаться тогда в живодернях, тоже рот развинул, а потом, как заржут оба, долго смеялись, хватаясь за животы и указывая пальцами на рухнувшего вне сознанку сталкера. Поели мы дружно, чем Бог послал, да за знакомство и за человеческую дружбу выпили. А тут этот самый сталкер начал себя приходить первак, учуявшим, глянул на меня, подпрыгнул, однако, увидев доктор осмелел и вскоре тоже к гурту пристал. Покойный Марк в царстве небесное, однако, засиживаться не стал, а, кивая удивленной головой, ушел на глушь. «Всякое про болотного доктора говорят, но ну, что бы такое?» Тут взгляд Митыши опять погрустнел и он кивнул головой. «После того, как мы поели да закусили, рассказали мне доктор и Григорий. Всю историю возникновения зоны, от самого его начала до конца. Надо признать, доктор ожидал, что стик скиноидов, в котором он меня оставил, полностью восстановит мой прежний вид. Но немного порасмыслив, я не стал отчаиваться и предаваться черной печали. Покуда есть зона, всегда есть надежда на чудо. Если не всматриваться особо, так внешность, как внешность, чуть бледнее, чем цыган. Чуть быстрее, чем сапсан. Это мне здорово помогало в дальнейшем, особенно если учесть, что почуяв диких бед упырей, я рвал их в клочья, ставший их ужасом. Мало того, среди некоторых я нашел своих бойцов в диком и некультурном состоянии. Но кто знает, сколько я сам так бегал до да души звел, пока вопль Полины, вернее, сила пустулата, выплеснутое мне в лицо, не пробудила дремавший разум. Я отловил почти всех моих сотоварищей и, следуя советам журбина, запихнул стикс на X1. Некоторые даже меня обошли, морфирование клеток. У Гамаюна даже волосы отошли, и кожа темнее стала. Разве что глаза остались еще упыриными. На это ему только помогает, ночью как днем видит. «А как же преломление?» – просил лист. «С восстановлением клеток оно ушло». «Почему ушло?» Он проскользнет в такие места, куда другим ходу нет. Потому сталкерский люд его призраком окрестил. «Дела!» – протянул удивленный Брама. «Я же на медней перед нашим рейдом с ним на арсенале лозу выпивал!» «Та-та!» – засмеялся Витыш. «Но где И – «Языкам потрепать успеем, если еще в гости загляните. Как же заглянешь, засмеялся крипто, развел ферму пырей, не пройти, не проехать. А ты тут, уважаемый, не ходи. Не зачем тебе здесь ходить, да ретранслятор восстанавливать. Мы его всей нашей дружной компании так закомпостировали, что Семецкий себя за локти кусал. Да так и не смог засунуть свой зверский постулат сияния. То, что он вам в истине верующим речи толкал, что это где его гений войну остановил, басни. Он даже не смог запустить Эксы, потому под видом отступления в 95 году и пропустил к Экс-2 Шумана, чтобы тот его настроил. «А кстати, а как же Шуман? Он тоже входит в клуб легенд Зоны?» «Нет», – поднимаясь из-за стола, смеясь, произнес Митыш, – Хотя его тоже коснула грань разума, та самая, что находится у вертолета. Так уж сложилось, что единственная безопасная дорога обратно полегала возле вертолета, для которого нашли пилота Камикадзе на один рейс. Вертолет, подбитый в воздухе аномалиями и державшийся только на честном слове да на отборном мате, тот посадил, дело свое сделал, а дальше у Шуман и остальные. Выключили разошедшийся излучатель и выскочили отсюда как пробки. Взрывалось и горело так, что не доведи увидеть, и на свою голову нашли они Ионова. Все остальные, кроме него, погибли. Несправедливо, несправедливо! Но мало этого, убегая его все пятки и попав краем в стикс, и Ионов так боялся смерти, что стал сам себе на беду бессмертным. А Шуман не был бы Шуманом, если бы на беззвучный вопрос грани о желании не брякнул, что хочет знать, как все устроено. Вот с той самой поры из него открытия, как из рога изобилия, лезут, мочи нет». Но слава Богу, пока он здесь, крань разума не дает ему повернуть их во вред даже в принципе. Пусть себе изобретает, вдруг однажды и в ней человеческий вид вернет. Именно он хотел сделать голубов разумными альтруистами и помощниками человечества. И видимо так и не зря завез на вертолете в зону ящик с их рототипами. Сознание кристаллов развивается медленно, так и не лежали эволюционировали, пока какой-то безызвестный за сталкер, не раздумывая особо об уникальности Стикса, вытащил ящик примитивнейшим багром. Привелся их сперва к Шуману, а тот, что дитя малое прыгает, то руками от восторга хлопает. Надо умев потом продать военным. Военные сразу зачли контракт исполненным, насыпали сталкеру рублей и велели помалкивать. «Как же, однако, всё переплелось!» – протянул восхищенный Шуни. «Но как же, Ионов, его же надо непременно отловить!» «Об этом не беспокойтесь!» – покивал головой Миташ. «Уже отловили!» Призрак и прочие ребята давно ждут доставить. Собственно, за этим и поднялся. Вы уж прикажите своим бойцам при виде моего наавьего воинства не стрелять. Для нас это не сразу смертельно, но очень обидно. Вроде одно дело делаем. крипт выскочил наружу и скомандовал заичным голосом. Стволы на плечо. Это союзники. При виде упыря саму побледнел, но за автомат отхвататься не стал, а повернулся в сторону приближающейся из темноты процессии. Сталкеры в поношенных комбинезонах заранее надвинули на глаза непроницаемые темные визоры голову, дабы не стращать окружающих видом кошачьих глаз. Увидев мит, Ашионов засучил ногами, заупырялся, что-то мычали обезья и вымали о прощении, но его лишь толкнули под ноги задумчиво склонившим голову упырю. «И что же нам с тобой сделать? И казнить невозможно, и отпустить нельзя!» «Засунь его в окно, Миташ!» Прозвучал властный голос человека, шагнувшего из-за колонны спецназа упырей и снимающего усеянный крупными металлическими заклепками капюшон. Пусть полюбуется на мир своей мечты! «Григорий!» — воскликнул лист. «Но...» Как же вы оказались здесь? Вы же боитесь соприкасаться со знанием людей. Но от шпиков тоже иногда бывает толк, особенно если их отловить в нужном количестве. Эти нейтрализаторы полей предназначались для защиты шпиков от доминуса. Но что если доминус сможет защититься от людей? Окинув глазами присутствующих и задержавшись глазами на листе, он качнул головой. Вот мы и встретились снова. Все сбылось, как я и обещал. Однако нам пора. Радшухов открыл окно на ту сторону, и Полина с бойцами уже в пути. Доктор прижал выворотника к стене и тоже вскоре присоединится к нашей компании. «Можно вопрос?» Брама вопросительно скользнул глазами по высокой фигуре Доминуса. «Можно, но только по-быстрому. Окна легче открывать синхронно». Чему-то прислушиваясь, согласился Григорий. «Неужели по-другому никак? И все должно быть вот так вот? Такая великая страна и погрязла во всем этом. Нельзя ли иначе?» «Страну мы очищаем, Брама», – прозвучал из-за спины голос Самума. «Но сколько еще осталось в душах? Кто знает?» Время отрезал Григорий, в воздухе потянуло зону, и в коридоре образовалась колеблющаяся в воздухе линза. Лист первым шагнул в проем, за ним гуськом потянулись постулатовцы, волоча отчаянно упирающегося Ионова, потом Шуня, Звездочет, и под самый конец шагнули Брама и Самум, по-братски положив руки друг другу на плечи. Пространство завихрилось, Григорий прощаясь кивнул Миташу и закрыл вслед за собой окно. Призрак откинул черный визор голыма, сверкнул вертикальными пупырийными глазами и, раскуривая сигарету, спросил, в одночасье погрустневшего Митышек: Почему такой грустный, друже? Все же образовалось, ну? Напрасно, Брама сказал, нельзя ли иначе? Это окно, а через него постулат слушает сердца, не стряслось бы беды. Да будет тебе тоску наводить. С ними же будут докторы Григорий, да и молодые Северова, этот и иномерец взрослеет прямо на глазах. Прорвемся, командир, не впервой смерть за усы таскать, мы сегодня сравняли счет. Ай ладно, бандерлаги, ставьте чайник.